Глава двадцать четвертая. Тот вечер мы с Владом проводим вместе. Снова гуляем по улицам Сорренто, дышим морским воздухом, любуемся огнями и наслаждаемся терпким итальянским вином. Но потом я возвращаюсь к номер, к Наташи. Не потому что решила поставить между нами стену, вовсе нет. Влад сам отпускает меня со словами. «Знаешь правила трех свиданий?» Мы его нарушили, но никогда не поздно начать заново. Будем считать, что это было первое. Как порядочный мужчина я провожу тебя до дверей. Я с благодарностью целую его в щеку. Слышу тоскливый вздох, да мне и самой не хочется расставаться. Но все же разворачиваюсь и скрываюсь за дверью. Наташа лежит на кровати. Увидев меня, поднимается. Как все прошло? Признаюсь, я рассказала всю правду. А он, пожимая плечами, предложил начать все сначала. «Так это же отлично!» У надки загораются глаза. «А чего такая печальная?» «Устала, наверное». «И, кстати, почему ты здесь?» «В смысле?» «Ну, разве ты не должна сейчас быть в соседнем номере с Владом?» «Мы решили не торопить события. Посмотрим, как дальше будет». «Вот на что там смотреть?» — кипятится она. «Итак, все ясно, скоро отпуск закончится. Давай, мать, бери власть в свои руки, а то вся жизнь пройдет в этих смотринах». На следующий день она шутливо благословляет меня на новое свидание. Вечером мы с Владом гуляем по набережной. Оказывается, у него есть дела в Италии и даже часть бизнеса в Соренто. Я рассказываю, что работаю у него в бухгалтерии и кто моя начальница. Но на переработке и усталость не жалуюсь. Все же еще неизвестно, чем закончится наш роман. Остаться без работы не хочется. Но слово за слово, и тут внезапно оказывается, что Влад помнит случайную встречу в аэропорту и мою речь по поводу босса, который заставляет слишком много работать. Он весьма удивлен, ведь все это время считал, что наша работа не предполагает переработок, и вообще наш отдел часто превыполняет норму. Я понимаю, что отступать больше некуда, И все ему выкладываю. Про переработки, про постоянные задержки до ночи, потому что босс требует отчет еще вчера. Про то, что редкие выходные провожу за работой, просто она переходит из офиса на дом. Но такая гонка не может быть бесконечной. А когда я устала бежать, оказалось, что это никого не волнует. Ты либо падаешь, и тебя перемалывает система, либо продолжаешь бежать, теряя на каждом шагу кусочек себя. Свое здоровье, нервы, свободу, личную жизнь. Под конец я уже не сдерживаю эмоций. Мне пришлось попросить знакомую сделать мне больничный. Только так Вера Игнатьевна согласилась отпустить меня на неделю, и то сказала: Температуры нет, значит, займись новыми поставщиками, пора собирать статистику. Я не знал, говорит Влад сокрушенно. Она хороший руководитель и переживает за компанию. Но я не знал, что делает это во вред другим сотрудникам. Это потому, что у нее нет семьи, вырывается из меня. Вот она и живет на работе и хочет, чтобы мы все тоже там жили. Причем не за деньги, а за идею. Знаешь, что она мне сказала, когда я спросила про премию? Радуйся, что тебя здесь вообще держат. В центрах занятости миллион желающих на твое место. Передразниваю ее тон. Влад тяжело вздыхает. Ты права. Такого быть не должно. Я с ней поговорю. Мне становится стыдно. Я считала его монстром-узурпатором, который выжимает все соки из своих подчиненных. Накричала на него, вылила все свое недовольство, а он даже не стал оправдываться. Просто сказал, что разберется. Оставшиеся дни мы проводим вместе. Наслаждаемся солнцем и компанией друг друга. Между нами больше нет недомолвок. Я чувствую, что Влад – это мой человек. Тот самый, с которым мне хочется проводить дни и ночи. Понимаю, что таких, как я, у него может быть много, и мне не хватит сил со всем справиться, но я верю, что у нас все будет хорошо. Последний день отпуска Влад все-таки везет меня в Рим. Ту ночь мы проводим вместе, а утром прощаемся. Нам с Наташей пора возвращаться домой, а ему придется задержаться в Италии еще на несколько дней. Понимаю дела. Стараюсь улыбаться, но на душе кошки скребут. Так не хочется возвращаться одной. Родной город встречает серостью и дождем. После солнечной Италии такая погода особенно давит. Все небо затянуто тучами, везде лужи и грязь. С утра иду на работу. Там все по старому, будто и не было отпуска, будто я никуда отсюда не уезжала. Радует только прилетевшая от Влады СМС. Оно поднимает мне настроение. Однако в офисе улыбка сползает с моего лица. Здесь чувствуется напряженная атмосфера. Никто не здоровается. Все мрачно молчат и смотрят в рабочие ноутбуки. А наша начальница, Вера Игнатьевна, выглядит сегодня особенно строго. Раскальзываю мимо нее, надеясь, что она меня не заметила, но меня останавливает колючий взгляд. «Ах, Катерина!» – произносит Вера Игнатьевна холодным тоном. «Замечательно, что ты уже здесь. Твой больничный сорвал нам весь план. Ты же понимаешь, что сегодня придется остаться подольше?» Это не вопрос, а утверждение. Она строит фразы так, что и дураку ясно. Ощущение собственной власти нравится ей больше всего. Внутри нарастает тревога, но я стараюсь сохранить спокойствие. «Мой рабочий день заканчивается ровно в шесть», — отвечаю таким же ровным тоном так что в 6.05 я уйду». Коллеги замирают, глядя на меня. Глаза начальницы округляются. «Работы накопилось столько, что нужно все завершить сегодня. Ты же знаешь, как сильно будет недоволен Владислав Дмитриевич, если мы не успеем. Ты ведь понимаешь, что нам нужно соответствовать срокам?» Ее голос становится жестким, и я чувствую, как внутри все сжимается. «Понимаю, но...» Она перебивает меня самоуверенной улыбкой. «Никаких «но», Катя. Ты должна решить, что важнее – твои дела или работа отдела?» «Я заканчиваю работу в шесть», – повторяю прямо. – «и никаких неоплаченных переработок больше с моей стороны не будет. Но, Владислав Дмитриевич, вот и скажите ему, что я не желаю работать без оплаты сверхурочных», – отвечаю я жестко. Начальница раздувает щеки, как жаба, но молча отходит. А когда я ровно в шесть поднимаюсь с места и отключаю компьютер, она подлетает ко мне. Как же так? Ты не доделала? Завтра доделаю. Пожимаю плечами. Надеюсь, за ночь никто не помрет и компания не развалится? Но ты не имеешь права. Нет, это вы не имеете права заставлять меня работать бесплатно. Или хотите обсудить, сколько мне полагается за переработки? Вера с возмущением ловит ртом воздух, но не может найти нужных слов. Ладно. Едко цедит она наконец. Иди. Но я это припомню, когда Владислав Дмитриевич будет спрашивать, кому выдавать премии в моем отделе. Все отводят взгляды. Никто не встает. Я молча беру свою сумку, иду к дверям, оборачиваюсь на пороге и смотрю на начальницу. Хорошего вечера, говорю ей с улыбкой. А едва переступаю порог, как меня охватывает невероятное облегчение. Такое острое, что начинаю смеяться. Как же все просто! Но почему я не дала ей отпор в первый же день, как пришла на работу?»